Волшебный театр. Стёпа лежал на больничной койке и скучал. Один его сосед играл на планшете, другой уткнулся в книгу и вообще был неразговорчивый. Свою книжку Стёпа уже прочитал, а новую из дома пока не принесли. В планшет играть нельзя. Сразу начинает болеть голова и в глазах колит. За окном серо и уныла. От нечего делать, Стёпа начал себя жалеть. Никому он не нужен. У папы с Колькой работа и школа, а мама уехала за нужным лекарством на аптечный склад в другой конец города. Вернется только вечером. Стёпа крутил в руках робота, но игра тоже не шла. Минуты текли медленно-медленно, сливаясь в часы одиночества. Мальчик даже всплакнуть хотел, но передумал. Мама уже и так ночью плачет у его кровати, когда думает, что Степа спит. А Степа сильнее мамы. Он лежал в этой больнице уже третий месяц. Началось все с того, что у него жутко разболелась голова. Они с мамой пошли к доктору, и вот теперь он тут. Каждый день ему дают таблетки и делают уколы. Голова стала болеть реже, но три месяца это уже чересчур. Вдруг по серой стене больничной палаты пробежал солнечный луч. А потом в палату влетела медсестра Настя. Она всегда такая улыбчивая и всех называет богатырями. Сейчас Настя просто сияла от счастья. «Богатыри, подъем! К нам театр приехал. Собираемся в холле. Через 20 минут представление. Стёпка оживился. Тоска убежала вместе с Настей. Театр это весело. Когда мальчик не лежал в больнице, он часто ходил на кукольные спектакли с мамой, папой и Колькой. Чтобы голова не разболелась, Стёпа аккуратно шел по коридору, хотя хотелось прыгать и мчаться быстрее ветра. Ребята из других палат тоже подтягивались в холл, и через 20 минут там яблоку негде было упасть. Наконец, раздались три звонка, и все затихли. Представление началось. На маленькой сцене один за другим появлялись игрушечные герои. Показывали венькину избушку. Конечно, Стёпка знал эту сказку, но следил за действием как завороженный. Другие ребята тоже сидели очень тихо. А когда лису наконец выгнали, и зайчик стал спокойно жить-поживать в своей любимой избушке, все захлопали. Из-за сцены вышли три девочки-школьницы: Алёна и сестры двойняшки Аня и Саша. Они широко улыбались и говорили всем большое спасибо. А Алена сказала, что знает, как грустно здесь лежать. Потому что и она первые два года своей жизни провела в больнице. Все стали расспрашивать ее, что да как. Алена рассказала, что выздоровела и твердо решила стать врачом. Аня с Сашей тоже закивали. «Надо постараться вылечить всех детей на свете». Разговор пошел о том, кто кем мечтает вырасти. Оказалось, что Даня, молчаливый сосед Стёпы, мечтает стать археологом. Илюха – футболистом. А сам Стёпка будет конструировать самолеты. Когда девочки уходили, то пообещали скоро вернуться с новой сказкой. А больница после театра – преобразилось. Будущие биологи, психологи, инженеры-конструкторы, стюардессы целый день играли в будущее и даже во сне не прекращали мечтать. Интересно, знают ли девчонки, какое счастье они подарили своим новым друзьям? Может, да, а может, нет. Но то, что стёпка и еще десяток другой детей впервые за долгое время заснулись счастливыми, это точно. А было так. Наши героини Ана Вакульчик, И сестры Анна и Александра Жарковы живут в поселке Медовое Калининградской области. Когда произошла эта история? В 2017 году, когда подружкам было по 12 лет. Где это было? В селе Медовое, которое находится в 15 километрах от детской областной больницы города Калининграда. Что случилось? Каждую субботу девочки садятся на автобус и едут в Калининград. В руках у них чемодан сказок. Они направляются в областную больницу рассказывать сказки и играть с маленькими пациентами. Алена много болела в раннем детстве и долго лежала в больницах. Она помнит, как тянулись там скучные грустные дни. и ей захотелось изменить жизнь других маленьких пациентов. При поддержке родителей три девочки стали волонтерами центра «Верю в чудо». Вместе ходят в больницу и мечтают стать врачами. А еще девочки придумали проект «Давай дружить». Школьники могут переписываться с детьми, которые проходят долгое лечение в больницах. Одно условие. Это должны быть настоящие бумажные письма. В конвертах и с марками. Чему нас учит эта история? Поделиться радостью, добротой, вниманием с другими может каждый из нас. Особенно это нужно тем, кто оказался в беде. Например, попал в больницу и оказался далеко от родных и друзей. С каждым годом все больше и больше людей хотят быть полезными другим. Таких людей называют волонтерами. Они помогают в свое свободное время и получают за это не зарплату, а благодарность от тех, кому они помогли.